Нолли Гарденов вышел из муниципального здания и стал рядом с Перкинсом Гилспаем, как раз в тот момент, когда Бен и Сьюзен зашли к Спенсеру. Перкинс курил Пелмелл и чистил свои желтые ногти складным ножом. Это тот писатель, да? Спросил Нолли. Ну. А с ним кто Сьюзи Нортон? Ну. Хм. Интересно. Сказал Нолли, поправляя ремень. На груди его горделиво блестела полицейская звезда. Он специально заказывал ее по почте, поскольку город не мог обеспечить свою полицию знаками отличия. У Перкинса тоже была звезда, но он держал ее в сумке, чего Нолли никогда не понимал. Конечно, все в лоте знали констебля в лицо, но была и такая вещь, как традиция, была такая вещь, как ответственность. Об этих вещах представитель власти обязан думать. Но Олли, например, о них думал, хоть и был только младшим полицейским на полставки. Нож Перкинса соскользнул и порезал ему палец. Дерьмо! Беззлобно выруглся констебль. — Как ты думаешь, он правда писатель? — Конечно. У нас в библиотеке есть три его книги. Документальные или художественные? — Художественные... Перкинс сложил нож и вздохнул. — Флойду тибицу не понравится, что кто-то гуляет с его девчонкой. — Они же не женаты, — сказал Перкинс, — ей уже больше 18 Флойду все равно не понравится. — Флойд может насрать себе в шляпу, — сказал Перкинс, туша окурка ступеньку. После этого он достал из кармана спичечный коробок, спрятал туда окурок и убрал коробок назад. «А этот писатель живет?» «У Евы», — сказал Перкинс, изучая порезанный палец. «Он каждый день ходит смотреть на дом Марстонов с очень странным лицом». «Странным? Что это значит?» «Ничего, просто странным». Перкинс достал из кармана сигареты. «Еще он был у Ларри Крокет, хотел снять это место. Дом Марстонов? Ну, он что, спятил? Должно быть». Перкинс согнал муху со своей правой штанины и смотрел, как она летает вокруг. — Ларри сейчас чем-то занят. Я слышал, что он продает кому-то прачную. — Старую? Ну? А кому она понадобилась? Не знаю. — Ну, ладно. ли встал и опять подтянул ремень. — Пойду проедусь по городу. — Давай, — сказал Перкинс, покуривая. — Ты не поедешь? — — Нет, посижу тут еще немного. — Ну, тогда до скорого. Но Олли спустился вниз, думая уже не в первый раз, когда же Перкинс уйдет и выступит ему свое место. — Какое же преступление можно раскрыть, просиживая на ступеньках муниципалитета? Перкин смотрел ему вслед с легким чувством облегчения. — Олли, хороший парень! — но чересчур деятельный. Он опять достал свой нож, раскрыл его и принялся чистить ногти. Жерузалем-слот «Судьба Иерусалима» был основан в 1765 году. За 55 лет до того, как Мэн по миссуискому компромиссу сделался штатом. Через двести лет годовщина этого события была отмечена фейерверком и гуляниями в городском парке. индийский костюм Дебби Форестер загорелся от случайной искры, и шестерых парней Перкинс Гилл Спай отправил в холодную за появление на людях в нетрезвом виде. Город получил свое имя по совершенно прозаическому поводу. Одним из первых обитателей этих мест был долговязый суровый фермер по имени Чарльз Белнуп Теннер. Он держал свиней. И одного из хряков назвал Иерусалимом. Как-то злосчастный хряк вырвался из свинарника и убежал в лес. После этого еще долгие годы Теннер зловещим тоном предостерегал детей, когда они выходили за околицу. «Будьте осторожны!» «Помните о судьбе Иерусалима!» Память об этом сохранилась и дала городу название, которое не означало по существу ничего, кроме того, что в Америке и свинья может попасть в историю. Главная улица, сначала именовавшаяся Портленд-Пост-Роуд, была в 1896 году переименована в честь Элиаса Джойнтнера. Он шесть лет избирался в палату представителей, до самой смерти, последовавшей от Сифилиса в возрасте 58 лет, и был единственным историческим деятелем в городе, если не считать Хриака Иерусалима и Перлен Батс, которая в 1907-м сбежала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. брок стрит пересекала Джойнтнер-авеню в самом центре, и город на карте походил на мишень, почти круглый, кроме небольшого выступа на востоке, где граница доходила до Роял ривер Северо-западная часть была самой лесистой и возвышенной в городе. Древние, пологие холмы спускались к самому городу, и на одном из них как раз и стоял дом Марстонов. Большую часть северо-восточной страны занимали Луга, Люцерна, Тимофеевка и Клевер. Здесь протекала Роял ривер ленивая речушка, почти сравнявшаяся со своими берегами. Она текла под деревянным мостом на Брок-стрит и уходила на север, без за миллионы лет прорезала в толще гранита русло в 50 футов глубиной. Дети называли это место прыжок пьяницы из-за того, что несколько лет назад Томми Радбун, сводный брат Вирджа Радбуна, разбился там, пытаясь в пьяном виде пройти в город. Речка впадала в сильно загрязненный Андрос Коггин, она сама не была грязной. Единственным промышленным предприятием в Лоте была давно закрытая лесопилка. Летом часто можно было видеть рыбаков на мосту Брок-стрит, и в Ройл никогда не переводилась рыба. Юго-восточная часть считалась самой красивой. Во время пожара она выгорела, но там не осталось пепелища или уродливых развалин. По обеим сторонам гриффин роуд земля принадлежала Чарльзу Гриффину крупнейшему фермеру района и со школьного холма можно было видеть сияющую на солнце алюминиевую крышу его сарая. Вокруг были и другие фермы, но в большинстве домов жили рабочие, ездящие на работу в Портленд или Юистон. Иногда осенью можно было стоять на вершине школьного холма, вдыхать запах Гарри и видеть Разъезжающий там и сям фургон добровольной пожарной охраны, кажущийся сверху игрушечным. Урок 52-го не прошел для города даром. На юго-западе находились трейлеры и все, что окружало их, словно пояс астероидов. Старые полуразбитые машины, пивные банки, грудами навальные вдоль дорог, мусорные баки оттуда тянуло зловоние. Дома здесь больше входили на сараре. Но почти у каждого в окне торчала телевизионная антенна. Телевизоры были цветными, купленными в кредиту у Гранта или Сайерса. Дворики. Всех этих лачук и трейлеров были заполнены детьми, игрушками, разбитыми грузовиками, снегоходами, мотоциклами. Иногда трейлеры содержались в хорошем виде, но зачастую мало напоминали жилье, заросшие до колес с дуванчиками или бедой. У границ города, где Брок-Стрит становилась Брок-Роуд, находилось заведение Делла, где по пятницам играл рок-н-ролл, а по субботам устраивались танцы. Оно сгорело в 71-м, но было вскоре отстроено. Для городских ковбоев и их подружек это было любимое место, где можно было посидеть, выпить пиво и подраться. Телефоны имели двух-, четырех- и шестистороннюю линию связи, поэтому люди всегда знали, откуда им звонят. Скандалы, как и во всех маленьких городках, распространялись от к центру, и большинство их происходило на юго-западе, хотя и другие части спешили добавить что-нибудь в общий котел. Город управлялся городским собранием, хотя еще с 65-го года шли споры о его замене на городской совет, переизбираемый каждый год. Но город рос слишком медленно для того, чтобы старые формы утратили дееспособность, хотя у любого приезжего их архаичность вызывала недоумение. Среди должностных лиц числились трое членов управления, констебль, попечитель по делам бедных, городской клерк, который мог зарегистрировать вашу машину, если бы вы пожелали зайти к нему в контору на Таггардстрим-Роуд и школьный смотритель. На добровольную пожарную охрану выделялось 300 долларов каждый год. Но она, скорее всего, была клубом старых приятелей-пенсионеров. Осенью, когда жгли траву, они проявляли какие-то признаки активности, а в основное время года предавались воспоминания. Департамент общественных работ отсутствовал из-за того, что в городе не было централизованной сети водоснабжения, канализации или электричества. Опоры центральной мэнской линии электропередач пересекали город по диагонали, уходя на север по широкой просеке в лесу. Одна из опор нависала прямо над домом Марстонов, как одинокий часовой. Салим слоту узнавал о вольных, стихийных бедствиях и разногласиях в правительстве, и теле новостей и ултра Крон Парень роторов погиб в Вьетнаме. А сын Клода, Боуи, вернулся оттуда с протезом, подорвался на мини, но ему дали работу на почте, и все устроилось. Волосы у молодежи стали длиннее, одежда тоже изменилась, но никто не обратил на это особого внимания. Когда в высшей школе отменили форму, Эджи Корлис написал возмущенное письмо в Камберлендский леджер, но она писала тогда письма каждый месяц о вреде алкоголя и о необходимости уверовать в Христа всем сердцем. Кое-кто из молодежи употреблял наркотики, но большой проблемой был алкоголь. Когда возраст его употребления был уменьшен до 18 лет, многие парни, просиживали вечера у Делла, часто это кончалось плохо. Например, когда Билли Смит врезался на мотоцикле в дерево и разбился вместе со своей подружкой Лаверн Дьюб. Но, не считая всего этого, бури в жизни страны обходили лод стороной. Время шло здесь по иным законам. В таком чудном городке не могло случиться ничего, совсем ничего».